Глава 7. Астер помогла мне одеться. На этот раз я попросила то самое парадное платье из темно-синего бархата. Не потому, что собиралась поражать кого-то красотой, а потому, что в нем было теплее. Мышиное платье грело плохо, его тонкая шерсть пропускала холод, и я успела замерзнуть еще во время утреннего обхода, а дом продувался всеми ветрами, и каждый шаг по каменным плитам отзывался ознобом. Бархат же ложился на плечи тяжело, плотно, и в нем я чувствовала себя защищенной, пусть ненадолго, пусть только от холода. «Госпожа сегодня похожа на настоящую баронессу!» робко улыбнулась Астер, оправляя серебряную вышивку на моих рукавах. Ее пальцы скользили по бархату бережно, почти благоговейно, Словно она прикасалась к чему-то драгоценному, что не смело тревожить лишний раз. Я взглянула в треснутое зеркало высокая, худая, с темной косой, уложенной остро тяжелый жгут и острыми скулами, которые теперь не казались болезненными, только благородными. Бархат делал меня старше, строже, а бледность, которая в мышином платье выглядела усталостью, здесь превратилась в аристократическую белизну, достойную кисти какого-нибудь старого мастера. Чужая девица в зеркале почти нравилась мне сегодня. Почти. «Пойдем», — сказала я, отводя взгляд от своего отражения. «Покажешь мне дом, все комнаты, все углы». Астер всплеснул руками, жест получился испуганным, почти отчаянным. «Все? Госпожа, там же пылище, паутина! Местами пол прогнил, вы упадете, поранитесь!» «Затем мы пойдем, чтобы знать, что чинить, а что снести». Она поджала губы, и я увидела, как на ее лице борются привычное послушание и искреннее беспокойство. Но спорить она не посмела, только вздохнула тихо, почти неслышно, слышно, и шагнула к двери. Мы вышли в коридор, и начался долгий обход. Астара казалась хорошим проводником, она уверенно вела меня из комнаты в комнату, называла назначение каждого помещения, хотя сама, по ее словам, не застала лучших времен усадьбы. Библиотека с пустыми полками, где только кое-где валялись из корешки книг и сорванными с петель дверцами, которые жалобно скрипели от любого сквозняка. Гостиная с продавленными диванами, из которых лезла пожелтевшая пакля и темными пятнами на стенах, где когда-то висели картины. Пятна эти напоминали силуэты людей, застывших в ожидании. Оружейная, пустая. Только на полу валялась пара проржавевших наконечников от копий до деревянная древка, рассыпающаяся в труху от прикосновения. Музыкальная комната с клавесином, у которого не хватало половины клавиш, и струны, оставшиеся в живых, издавали при малейшем дуновении жалобные дребезжащие звуки. В каждой комнате я останавливалась, смотрела, запоминала. Где-то трогала стены, проверяя, насколько промерзли и отсырели они за зиму. Где-то заглядывала в щели, надеясь найти что-то, что могло бы пролить свет на историю этого места. Астер неудоуменно следила за мной, ходила по пятам, но вопросов не задавала, только иногда вздыхала, когда я подходила слишком близко к провалившемуся полу или покосившемуся шкафу. Мы поднялись на второй этаж. Прошли все жилые комнаты, пустые, холодные, с заколоченными окнами, пахнущие сыростью и еще чем-то давно забытым, спертом. Потом Астер повела меня в маленькую угловую комнатку в самом конце коридора, туда, куда почти не доходил свет. «Здесь, кажется, кладовая была», — сказала она, толкая дверь, которая отворилась с протяжным жалобным скрипом, но пусто. Комнатка и правда была пуста, только пыль, толстым слоем покрывавшая пол, паутина по углам, свисающая серыми мохнатыми лохмотьями, да узкое окно, выходящее во внутренний двор. Солнце сюда почти не попадало, мешали разросшиеся кусты снаружи, их ветви плотно прижимались к стеклу, заслоняя даже тот скудный свет, что мог бы пробиться внутрь. Я уже собиралась выходить, чувствуя, как в груди поднимается разочарование очередной пустотой, как взгляд мой зацепился за подоконник. Он был каменный, широкий, с выщербленным краем, исеченным временем и, возможно, чем-то еще. Обычный подоконник в старом доме, но что-то в нем показалось мне странным. Какая-то неправильность, едва уловимая, как фальшивая нота в знакомой мелодии. Я подошла ближе, провела рукой по камню. Он был холодным, шершавым, с мелкими трещинами, но в одном месте, у самого края, шов казался чуть глубже, чуть ровнее, чем должен быть у естественной трещины. «Госпожа!» Удивилась Астер, когда я опустилась на корточки, внимательно разглядывая каменную плиту. Я нажала на край подоконника, сначала осторожно, потом сильнее. Ничего. Постучала, звук был глухой, ровный, но в одном месте у самого правого угла отдавался иначе. Словно там под камнем была пустота. Не плотный камень, а полость, скрытая от глаз. Я надавила сильнее всем весом, и вдруг камень дрогнул. Сначала едва заметно, потом сдвинулся с глухим скрежущим звуком, открывая узкую темную щель. — Боги четырех ветров! — ахнула Астер за моей спиной, и в голосе ее смешались испуг и восторг. «Тайник — Тайник! Я запустила руку в образовавшуюся нишу, чувствуя, как пальцы касаются холодного камня, пустоты, а потом чего-то мягкого, тряпичного. Сердце мое забилось быстрее, и я услышала, как кровь шумит в ушах, заглушая даже собственное дыхание. Я вытащила сверток, пожелтевшую холстину, перевязанную бечевкой, связанной на тугой сложный узел. Развязала узел дрожащими пальцами, бечевка не поддавалась, словно не хотела расставаться со своей тайной. Но я справилась, распутала ее, и холстина развернулась на моих коленях. Внутри оказались амулеты. Четыре штуки. На кожаных шнурках, потемневших от времени и, может быть, от пота. Небольшие металлические пластинки, каждая с выгравированными рунами. Металл был тусклым, серебристым, зеленоватым налетом, но руны на нем проступали четко, глубоко врезанные в поверхность когда-то очень твердой и уверенной рукой. Руны были мне незнакомы. Я перебирала в памяти аттестат, строчку «изучение рун слабо» и чувствовала, как горчит во рту от этого признания собственного невежества. Но выглядели они внушительно, даже пугающе. Еще один, на серебряной цепочке, тонкой, изящной, с темно-синим камнем в центре, оправленным в четыре зубца, похожие на когти. Камень был темным, почти черным в глубине, но на свету, когда я поднесла его к окну, В нем зажглась глубокая мерцающая синева, как небо в самый темный час перед рассветом. И два браслета, медных, тяжелых, с такими же рунами по кругу, выбитыми так часто, что они сливались в сплошной узор, который хотелось разглядывать, не отрываясь. Я держала их на ладони, чувствуя, как металл холодит кожу, и смотрела на эту находку, не в силах отвести взгляд. В тишине комнаты, пропахшей сыростью и забвением, я вдруг остро ощутила, что держу в руках не просто старые вещи, а чью-то память, чью-то тайну, спрятанную здесь давно, очень давно. И, может быть, именно за этой тайной меня привела судьба в этот дом. Или кто-то другой. «Ох!» — выдохнула Астер, — и попятилась к двери, прижимая руки к груди, словно защищаясь от того, что увидела. Ее лицо, обычно бледное, стало совсем белым, как та холстина, в которую были завернуты амулеты. «Госпожа, это ж... это ж защитные!» «Ты знаешь в них толк?» — спросила я, поворачиваясь к ней, и в голосе моем прозвучало острое жадное любопытство, которое я сама от себя не ожидала. Астер перевела дыхание, глубоко, с присвистом, словно набиралась смелости. Испуг в ее глазах постепенно сменялся осторожным, почтительным интересом. Она подошла ближе, остановившись у моего плеча. Протянула руку, но не коснулась, только указала пальцем, тонким, с обкусанным ногтем, стараясь не приближаться к металлу. — Вот эти с квадратными рунами, — сказала она, — И голос ее стал тише, почти шепотом, будто она боялась, что амулеты могут ее услышать. А с глазу и порчи. Такие крестьяне носят, у знахарок покупают. Их много, они простые. А этот с камнем. Она указала на серебряную цепочку, и палец ее замер в дюйме от синего камня, не решаясь приблизиться. Это уже сильнее. От темных чар и нежити. Какие только магистры умеют делать. Мой дед рассказывал, он при Старом Бароне служил, видел такие у господ. А браслеты? Браслеты общие. Астра склонила голову на бок, разглядывая руны, и на ее лице появилось выражение глубокой, сосредоточенной задумчивости, словно она пыталась вспомнить что-то, услышанное в детстве. От болезней, слабости, ну и подпитывают немного, если маг. «Они слабые, но постоянные. Их носят, чтобы силы не терять. Вы же, госпожа, в пансионе учились, должны знать». Я промолчала. В аттестате значилось «руны слабо». Но сейчас, глядя на эти странные притягательные знаки, вырезанные в металле, я чувствовала, что это слабо было слишком мягкой оценкой. Я не понимала в них ровно ничего. Только холодок, бегущий по спине, и странные тянущие чувства где-то в груди. «Они работают еще?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Или просто железки?» Астер взяла один из браслетов в руки. Медленно, почтительно, словно принимала из рук священника. Она зажмурилась, и я увидела, как ее лицо расслабилось, как она замерла, прислушиваясь к чему-то внутри себя, к чему-то, что было скрыто от моих глаз. Ее губы чуть шевелились, безвычно повторяя слова, которых я не могла разобрать. Потом она открыла глаза. В ней было удивление, смешанное с благоговением. — Чуть теплая, госпожа! — сказала она, и голос ее стал каким-то далеким, словно она все еще была там, внутри, наедине с древней магией. — Значит, магия есть, но наполовину, может, меньше. Разряженные наполовину, я так думаю. Их подзарядить бы и носить можно, если, конечно, кто умеет. «Кто их здесь спрятал?» — спросила я скорее у себя, чем у Астер. Вопрос повис в пыльном воздухе, и мне показалось, что стены комнаты дрогнули, услышав его. Служанка пожала плечами, жест был растерянным, почти беспомощным. «Не знаю, госпожа. Может, старая госпожа, матушка ваша или бабушка? Она говорила тихо, боязливо, словно перебирала чужие секреты, до которых ей не было дела. «Говорят, женщины вашего рода всегда сильны в защитной магии были. Может, на черный день припрятали, а может, и сам барон, который привидением стал. Он при жизни, говорят, в темных делах силен был, мог и такие вещи делать. Черный день. Я посмотрела на пустую комнату на пыльный пол, на голые стены, на паутину, свисающую с потолка серыми лохмотьями. Похоже, этот день наступил, или уже прошел, или его только ждали, а амулеты так и пролежали в своем тайнике, не дождавшись хозяина. «Зачем их прятать, если они нужны?» — вслух подумала я, и вопрос этот был не столько к Астер, сколько к тем, кто прятал эти вещи много лет назад. «Зачем класть силу под камень, когда она может защищать?» Астер замялась, переступила с ноги на ногу, и я услышала, как скрипнули доски под ее весом. «Ну, если враги в доме, лучше чтоб не нашли. Или если маг умирает, а амулеты кому-то хочет оставить, но боится, что отберут». Она говорила торопливо, словно оправдываясь за чужие давние поступки. «Я в деревне слышала, что в вашем роду, ну, не все гладко было». «Сора там, распри может от родни прятали я завернула амулеты обратно в трепицу бережно стараясь чтобы они не звякнули друг от друга и сунула за пазуху под платье ближе к телу металл оказался холодным и я вздрогнула когда он коснулся кожи но через мгновение к холоду примешалось что то еще едва уловимое тепло которое казалось исходило из самой глубины камня и рун. об этом «Никому», — сказала я твердо, глядя прямо в глаза Астер. Жанни и Мирку молчок. «Поняла?» Астер часто закивала, и в ее глазах я прочла не только испуг, но и странное, почти детское удовольствие от того, что она стала хранительницей тайны. «Да, госпожа, конечно, госпожа!» Она прижала палец к губам, и на лице ее появилось выражение такой серьезной, такой искренней клятвы, что я невольно улыбнулась я не мая как рыба умница мы вышли из комнатки и я на прощание оглянулась на подоконник тот снова стал цельным гладким неприметным словно и не было никакого тайника словно я не стояла здесь минуту назад с сердцем колотящимся где то у горла интересно кто его сделал моя мать чье лицо я не могла вспомнить бабка которую я никогда не знала Или тот самый Вильгельм, что теперь пугает прохожих, тот, кто сказал мне, что я чужая в этом доме. На груди под пархатом платья амулеты лежали холодными кругляшами, прижимаясь к телу, и каждый мой шаг отдавался в них легкой, едва уловимой вибрацией. Но внутри них, как сказала Астер, теплилась жизнь. Наполовину разряженная, почти угасшая, дремлющая в металле и камне, Но все же жизнь — слабое, упрямое дыхание магии, которая не умерла, а только ждала. Как и во мне самой. Я шла по коридору, чувствуя тяжесть спрятанных амулетов, и думала о том, что в этом доме все дышит ожиданием. Стены ждут ремонта, слуги ждут хозяина, призрак ждет не знаю чего. А эти древние, наполовину разряженные вещи ждут того, кто сможет их оживить. И я ждала, сама не зная чего. Может быть, того момента, когда пустота внутри меня перестанет быть пустотой, когда я перестану быть чужой.